Ладынин и Колесов быстро переглянулись. С другой стороны стола на них неприязненно смотрел генерал Орлов. Он давно уже метил на должность самого Колесова и не любил чересчур самостоятельного начальника военной разведки. Генерал семёнов нахмурился, а генерал Масликов с облегчением отметил, что исчезнувший офицер не принадлежит к его ведомству. Зароков и Борисов по-прежнему стояли, ожидая следующих слов министра обороны. Тот понял, что, сказав первую фразу, обязан сказать и вторую. «Контейнер нужно найти», — приказал он тоном, не терпящим возражений. «Найти немедленно. И найти вашего офицера, этого предателя-негодяя. Найдем» уверенно сказал Зароков. «На контейнере установлен специальный маяк, своего рода отражатель лучей, которые есть на наших самолетах. Мы уже связались с Московским военным округом, нашли Арзамасцева. Я думаю, через полчаса, самое большее через час, мы сумеем через сеть нашей противовоздушной обороны, задействовав наши спутники наблюдения, выяснить, «Где именно находится контейнер?» Министр нахмурился. «Внешне все правильно. Но почему Зароков осмелился давать указания Арзамасову без его ведома?» «Командующий Московским военным округом – это не просто командир нескольких воинских соединений. Это человек, от которого во многом зависит состояние безопасности столицы, а значит и всего государства. И те войска, которые находятся под его командованием, значат всегда гораздо больше, чем вся остальная армия. — Кто звонил Арзамасову? — хмуро спросил он, словно это было единственное, что его волновало. — Я попросил позвонить ему генерала Масликова, — доложил Зароков. Масликов быстро вставил. Мы не могли долго ждать, у нас были такие потери, и я доложил начальнику генерального штаба и получил его разрешение. Колесов кивнул головой. Тихоня, с неожиданной ненавистью подумал министр и уже вслух сказал. В таком случае приказываю, для координации всех действий Генерал Квашов быстро придвинул к себе блокнот. Вот теперь начинается его забота. «Ничего не нужно записывать», — вдруг строго сказал министр. «Все, что я говорю, касается только присутствующих здесь офицеров». Квашов испуганно посмотрел на него. Такого за эти три месяца ни разу не случалось. Даже когда речь шла о сверхсекретных ядерных объектах на территории страны, или о совершенно секретном докладе начальника главного оперативного управления? Что же все-таки происходит? Или этот похищенный контейнер, очевидно, с запасами какого-то биологического оружия, настолько важнее всего остального? Приказываю, глухо продолжал министр обороны, составить оперативную группу в составе. Он помолчал немного, словно собираясь с мыслями. «Генералов Владынина, Семёнова, Зарокова, Масликова, Лебедева, когда вы его найдете. Руководителем группы назначаю генерала Колесова. Докладывать о ситуации каждые три часа. Я свяжусь с Министерством внутренних дел. Попрошу их оказать необходимое содействие». «Может, лучше позвонить и в мэрию Москвы?» – предложил начальник генерального штаба. «В городской милиции уже об этом все знают. И в городском управлении ФСБ тоже». «Нет», – резко возразил министр. «Не нужно туда звонить. Еще утром начнут пород горячку», – подумал он с раздражением. «Может, преступники думали, что в машине перевозят деньги? Или контейнер быстро найдут?» «А если сказать мэру...» он сразу доложит президенту, и вся история станет известной. Хотя президенту мог позвонить и министр внутренних дел. Впрочем, нет. Он наверняка еще не знает масштабов случившегося. Чтобы оценить размеры катастрофы, нужно знать, что лежало в контейнере.